Бассини стоял в дверях палатки. На его красивом, резко очерченном лице мелькало какое-то странное и тоскливое, и радостное выражение, словно он тоже ждал, что весеннее небо пошлет ему блаженство, и чуял близость счастья в весеннем воздухе. Сомс смотрел на архитектора. Почему у него такой счастливый вид? Что значат эти улыбающиеся губы и глаза? Чего он ждет? Сомс не понимал, чего может ждать бассини, вдыхая всей грудью ветер, несущий запах цветов. И снова Сомс почувствовал неловкость в присутствии этого человека, которого привык презирать. Он быстро пошел к дому. «Единственный подходящий цвет для изразцов, — услышал Сомс, — красный с сероватым отливом. Это даст впечатление прозрачности». Мне бы хотелось посоветоваться с Ирэн. Я заказал лиловые кожаные портьеры для дверей во внутренний двор, а если стены в гостиной покрыть легким слоем кремовой краски, то впечатление прозрачности еще усилится. Надо добиться, чтобы вся внутренняя отделка была пронизана тем, что я бы назвал «обаянием». «Вы хотите сказать, что у моей жены есть обаяние?» Бассини уклонился от ответа. «В центре двора нужно посадить ирисы!» Сомс высокомерно улыбнулся. «Я загляну как-нибудь к бичу», — сказал он. «Посмотрим, что у него найдется». Больше говорить было не о чем. Но по дороге на станцию Сомс спросил, «Вы, вероятно, очень высокого мнения о вкусе, Ирэн?» «Да». В этом резком ответе ясно послышалось, «Если вам хочется поговорить о ней, найдите себе другого собеседника». И угрюмая, тихая злоба, не оставлявшая Сомса все это утро, разгорелось в нем еще сильнее. Дальше они шли молча, и только у самой станции Сомс спросил, когда вы думаете кончить? — К концу июня, если вы действительно хотите поручить мне и отделку. Сомс кивнул. — Но вы, конечно, сами понимаете, — сказал он, — что дом обходится мне гораздо дороже, чем я рассчитывал. Не мешает вам также знать, что я мог бы отказаться? от постройки, но не в моих правилах бросать начатое дело. Бассини промолчал, и Сомс покосился на него с выражением какой-то собачьей злости в глазах, ибо, несмотря на всю его утонченность и высокомерную выдержку Дэнди, квадратная челюсть и линия рта придавали ему сходство с бульдогом.